Глава восьмая. Никогда. Я очнулась в стерильной комнате. Ко мне почти сразу пришел врач и рассказал, что ребенка больше нет. Доктор сообщил, что я молодая и здоровая, а моя замершая беременность – это не приговор. Все будет хорошо, Надя. Повезло, что Денис Сергеевич сразу привез вас к нам. На скорой могли потерять время в пути и формальностях. Мы успели вовремя. Отдыхайте сейчас. Вам нужно восстановиться. Спасибо, ответила я бесцветным голосом. Я провожу к вам Дениса Сергеевича. Он сразу вышел. Я не успела сказать, что не желаю видеть вообще никого сейчас, тем более Дениса Сергеевича. Очевидно, Майоров привез меня в частную клинику, где не действуют больничные законы изоляции. Повезло, блин. Денис вошел в палату и присел на стул возле кровати. Я сжала губы, изо всех сил стараясь не плакать. «Надя, я так испугался. Ты как?» Я посмотрела на него из-под бровей. «Как я?» Он еще спрашивает. «Болит?» Задал Денис второй идиотский вопрос. Я пожала плечами, снова не находя слов. Слезинки все-таки покатились по моим щекам. Денис взял меня за руку, сжал ее и продолжил добивать жалостью. «Это ужасно, малышка, но главное, что ты в порядке. Доктор сказал, у тебя началось опасное кровотечение. Мы приехали вовремя, каждая минута была на счету». «Ты уехал с вечеринки?» «Прости, что испортила праздник», — проговорила я, взяв себя в руки. «Ну какой праздник, Надя?» «Никакой!» – покивала я. Я забрала у него руку, сунула ее под одеяло. Денис сидел, склонив голову, молчал. «Я верну тебе деньги за клинику. За все». «Не надо мне денег, Надя!» – Денис вскочил с табуретки. «Зачем ты устраиваешь этот цирк?» Он повысил голос, и меня это взбодрило, как ни странно. Моя боль превратилась в злость. «Цирк? Я устраиваю цирк? Правда, что ли? А может, это ты смешон в роли клоуна со слезками на припудренной роже?» «Я пытаюсь проявить сочувствие», — стал объяснять Денис. «Я подняла руку, не желая слушать эту чушь. Все, что в тебе проявилось настоящего, я уже видела в театре, так что хватит меня жалеть и изображать скорбь майоров». «Считаешь, я изображаю?» «Разве нет?» «От тебя за версту несет облегчением. Ты не хотел ребенка, и теперь его не будет». Денис вернулся на табурет и сел слишком близко ко мне. «Ты тоже не очень хотел становиться матерью в девятнадцать, Надя. Или я путаю?» «Мы оба не хотели ничего, кроме удовольствия той ночью». «Да, конечно», — поспешила согласиться я. «Конечно». Все сложилось как нельзя лучше. Для нас. Безусловно. Я дышала носом, стараясь не реветь снова. Слова Дениса вроде звучали честно и резонно. Я не имела права осуждать, но было так больно. Чертовски больно и горько. Я хотела этого ребенка. Я хотела родить ребенка от Дениса Майорова. Да, я захотела, когда уже забеременела. Неужели при таких обстоятельствах можно обесценить любовь, которая уже родилась и жила во мне? Надя, Денис взял меня за руку. Пожалуйста, я понимаю, как тебе сейчас плохо. Вот уж вряд ли, фыркнула я. Денис прикрыл глаза и сам отпустил мою руку. Он дернул уголком рта, выдавая раздражение. Я пытаюсь быть чутким, внимательным. Процедил он сквозь зубы. «Не пытайся, у тебя скверно выходит». Я, наверное, была к нему несправедлива, но в данный момент у меня не хватало просветления и трезвости рассудка, чтобы оценить его старания. «Знаешь, врач сказал, что беременность замирает, когда плод не жизнеспособен. Если бы он продолжал развитие, то, скорее всего, родился бы с патологией. Все к лучшему, Надя». Ты пока, возможно, не в состоянии это понять, но это к лучшему. Я сжимала кулаки, пока он говорил. Меня трясло от возмущения и злобы. К лучшему. Он сказал к лучшему. Пошел вон, тихо проговорила я. Надя, уйди. Пожалуйста, взмолилась я. Уйди и не возвращайся. «Если все к лучшему, то я никогда не хочу тебя больше видеть, майоров. Никогда!» Он встал у кровати, качнулся на пятках, вздохнул. «Как прикажешь», — проговорил Денис и вышел из палаты. Я повернулась на бок, накрылась одеялом и завыла в подушку. «Конечно, он ушел. Привык слушаться мамочку и свою близкую Марго». Майору за счастье убраться и не видеть меня больше. Я ему одолжение сделала. Кажется, во мне бурлили какие-то препараты, потому что через пару минут мне стало так одиноко, а потом страшно. Я одна, в Москве, в платной клинике. Денис мог бросить меня тут с неоплаченными счетами. Что я тогда буду делать? Что я в принципе теперь буду делать? Ребенок, которого больше нет. Квартира с Ниной пополам отменяется. Все мои планы на будущее можно восстановить. Родителям даже знать не обязательно. В словах Дениса, наверное, был смысл. Я не была готова к материнству. Почему же так больно перестать быть мамой? Слезы высохли, и я не заметила, как задремала. Проснулась от СМС-ки Нины. Можно к тебе? Я быстро ответил ей «да». Нина вошла через пару минут. «Ты была здесь?» спросила я. «Да. Денис выгнал меня ночью. Сказал, что нет смысла нам обоим ночевать в коридоре. Ты спала после... той процедуры?» Нина заерзала все на той же табуретке. Она с трудом подбирала слова и не смотрела мне в глаза. «Мне очень жаль, Нать, Прости. За что?» не поняла я. «Не знаю. За Дениса и за ту. Марго. Ау, черт, зачем я...» «Ничего», — подбодрила я Нину. «Не ты ведь с ней спишь?» Я выдавила из себя пару смешков, которые прозвучали, как карканье, и добавила. Он тоже имел полное право. Мы ничего не обещали друг другу. Конечно, не обещали, но это было отвратительно. «Ты знаешь, кто она такая?» Спросила, чувствуя, что Нина осведомлена, куда лучше меня. «Зачем тебе это, Нать? «Не знаю. Любопытно. Расскажи». Я вцепилась в нее взглядом. Нина поморщилась, но ответила мне. «Я не знаю точно, но вроде она ему помогла устроиться ведущим. Ее муж в совете директоров канала. Грязные интрижки». Мать что-то упоминала, но я не уверена. Не знала, что он с ней. Я не дала Нине закончить. — О, надеюсь, у Дениса не будет проблем из-за меня. Тогда твоя мать меня убьет. Засмеялась. Я чувствую себя чуть лучше от собственного сарказма. Нина усмехнулась. Она покачала головой и проговорила. — Тебе и без матери досталось. В оправдании своего тупого брата могу сказать, что он не ждал там эту Марго. Она примчалась на церемонию с самолета. Сюрприз ему сделала. Отличный сюрприз. Я мрачно хмыкнула. Он дурак, Надя, но не подонок. Дэн очень за тебя переживал. У тебя кровь была. Я испугалась, и он тоже весь побелел. Но взял тебя на руки и донес до машины. По дороге договорился с врачом. Тебя поэтому так быстро приняли. Все могло кончиться намного хуже. — Да, доктор сказал, — подтвердила я. — Нин, я понимаю, что ты его сестра, и со стороны Денис выглядит благородно, наверное. Возится со мной. — Да погано он выглядит, Нать. Где он сейчас, например? Я просила его уйти. И он быстренько послушался, как собака. Мамочка приучила. Вроде свалил из дома, но инстинкты берут свое. Я ему сейчас позвоню. Нет, — попросила я, — не надо. Я правда не хочу его видеть и знать. Хочу, чтобы все скорее кончилось. Нервы снова дали сбой, и я заплакала. Нина не стала церемониться. Она пересела со стульчика на кровать, обняла меня. Сердце сжалось. Я приняла ее поддержку, обняла в ответ и уткнулась в плечо. Если бы так сделал Денис, я бы тоже не смогла его оттолкнуть. Но, как заметили мы с Ниной, он предпочел уйти. Я сама просила его об этом, даже требовала. Поэтому глупо обижаться. Нина осталась со мной на ночь. Врачи настаивали на наблюдении в течение суток. Я и сама себя чувствовала нехорошо после наркоза. Но сестру Дениса я долго пыталась отправить с моих глаз, как и его самого. Нина не отличалась послушанием, она заночевала на маленьком диванчике у окна в моей палате. Утром, когда я проснулась, Нины не было. Мне принесли кашу и чай, я почувствовал, что голодна. Доктор, который пришел сразу после завтрака, сообщил, что мой аппетит отличный показатель, можно ехать домой. Я сжалась, приготовившись услышать о счетах, которые придется оплачивать черт знает чем. Но врача перебил Нина. Она ворвалась в палату и сообщила. «Отпускаете эту красотку домой? Нас ждет безудержный московский кутеж. Советую держать себя в руках, Надежда, и посетите своего врача. Вы очень милая девушка, но, надеюсь, мы больше не увидимся в этих стенах. Берегите себя. Доброго дня». Он вышел из палаты, оставляя нас вдвоем. Нина опять начала болтать в своей неподражаемой манере. Я забрала твои вещи из отеля. Машина ждет. Какая машина? Переспросила я. Денискина. Выделил мне своего водителя. Он отвезет нас домой. Выделил ей. Я не могла не заметить эту оговорку Нины. Денису не было дела, как я доберусь домой. Нужно привыкать снова рассчитывать только на себя. Я игнорировала щемящую пустоту, иначе она опять заполнится болью. «Доктор не сказал, где оплачивать», — проговорила я, чтобы сменить тему. Нина нахмурилась и очень напомнила мне Дениса в ресторане. Он также сурово сдвигал брови, когда мне хамил официант. «Надя, Денис все оплатил при поступлении». «Да, это хорошо», — обрадовалась я вяло. «Он не подонок», — повторила Нина, глядя мне в глаза, и тут же добавила. «Ну и не прекрасный принц, конечно». «Поехали!» Она взяла мою сумку и открыла дверь, которая вела прямо на улицу. По дороге я смотрела на Москву через окно рабочей машины Дениса. Его водитель вез нас через пробки к МКАДу. Шел мелкий дождь, и все казалось серым, унылым, как моя душа. Но я все равно жадно ела глазами то, что видела. Печальная Москва, заплаканная дождем, была прекрасна. Я ехала в теплой машине, спрятанной от ветра и капель воды, но мне хотелось наружу, ходить по улицам, смотреть на дома, пить горячий пряный чай в уютной кофейне, работать в огромном здании из стекла и бетона. Что бы ни случилось, я вернусь в этот город и больше никогда не буду жалкой, зависимой и серой, как хмурый день конца октября.